У вас дома. Александр Николаевич Островский. Праздничный сон до обеда. Миша! Миша, что ты там в кухне делаешь? Ой, не мешайте, маменька! Матрюн меня завивает! Все завивается, завивается. Красотой ты своей уж очень занят. Эх, молодая зелена. Все счастье себе хочет составить. Прельстить кого-нибудь. А я так думаю, не прельстит он никого. Разумом-то он у меня больно плохо Другой собой-то из лица-то не козист, так словами обойдет, а мой-то. Умных слов совсем не знает Да-да, уж и жаль его Знай-ка он умный-то слова По нашей бы стороне много мог выиграть Сторона-то глухая, народ темный А то слов-то умных не знает Да и набраться-то негде Уж хоть бы и стихов, что ли, выписывал Маменька, маменька, я хочу Аля Полька завиться. Глупенький, глупенький, зачем же ты завиваешься -то? Волосы только не рожьешь, да Все врозь смотрят. так ты лучше к тебе идет, натуральнее. Ах ты, Миша, Миша, мне-то ты мил. Я-то тебя ни на кого не променяю. Как-то другим-то понравишься, особенно богатым-то. Что ж, что уж и не верится. На мои-то глаза лучше и нет тебя. А другие-то нынче разборчивы. Поговорят с тобой, ну и увидят, что ты умом-то недостаточен. А кто же этому виноват? «Глупенький ты мой! А ведь, может быть, счастлив будет! Говорят, таким-то Бог счастье дает!» Ой, ухо, ухо, батюшки, ухо Миша, уха, Миша уха, я уха, ведь не уха, полихтмахер С меня что взять-то? Чё, чё, я тебя просил? Волосы развивать, а не уши Матрёна, А зачем великие ну. отрастили, шел бы к полихтмахеру А О, с меня что взять-то, мама? Батюшки, батюшки, чё ну что мне делать-то? Что мне делать? Собрать ой, надо Ой, маменька Почернела всё, почернела, почернела. почернела. Ой, уж больно-то, Ну в этом нужно-то нет, а вот как бы это только его, чтобы не видно было, волосами закрыть. Задело а? тебя, задело Какое задело, какое задело, так горячими-то щипцами все ухо и ухватил, ой, ой, как больно, маменька чего было завиваться, я говорю, Миша, задело тебе, что хорошего, точно как цирульник Да и грех уж, как не заевайся, лучше ой. ты не будешь. Ой, ой как вы, маменька, вот, вот вы мне счастья не желаете, я не понимаю. Как, как, как же мы живем? Мы же просто бедствуем. И что ж, зачем же волосы ты портить? Как зачем? Нынче праздник. И что ж, что праздник? Как что? Здесь сторона купеческая. Может, какой случай выйти? Вдруг? Все у тебя глупости на уме. Какие же глупости? Да разумеется, глупости. Разве хорошо? Растреплюшь себе волосы, да и пойдешь мимо богатых купцов под окнами ходить Как-нибудь и беды наживешь Другой ревнивый муж или отец Вышли дворника с метлой Вот тогда будешь знать Ну ну что ж такое, ну вышлет Ну можно и убежать Не зачем шататься-то Как-то зачем. разве лучше в бедности-то жить Ну я год прохожу Ну два, ну три, ну пять Ведь так же и у меня время-то идет Зато Зато вдруг... Да лучше бы ты служил хорошенько. Ай, ай, что служить-то? Много ли я выслужу? А тут вдруг зацепишь. Маменька, миллион. Лучше миллион. А то что такое? ж не, не бывает. Вот вы сами сказываете. Сами сказываете, что я в сорочке ай. родился. Сказываете. Ой, маменька, не поверите. Мне хочется быть богатым. Миша. Так я... Да, так я сплю и вижу. Миша. Кажется... Эх, разорвался бы Уж так хочется Так да, хочется да ли дело? Эх, ведь другой богат Да что, проклято. Деньгами-то не умеет распорядиться Даже досадно смотреть А ты умеешь? А, я умею, я умею У меня, маменька, вкус очень много Я знаю, что мне к лицу Да ну что вы все смеете, маменька Маменька, маменька Ой, маменька, поглядите Нужно очень Какая едет та Вся бархатная Вот как бы такая Влюбилась в меня вы не улыбайтесь, да, влюбилась Вышла бы за меня замуж Как, что бы я сделала? Ну что, что А вот Вот, во-первых. Ну, говори быстрее. Во-первых, шил бы себе голубой плащ на черный бархатной подплав. Да, надо только вообразить, маменька, как мне голубой плащ к лицу. Купил Дальше. бы себе серую лошадь Дальше. и богатые дрожки. И ездил бы по зацепи, маменька, Дальше. и сам правил бы. Да, все, взор у тебя! Вздор. Да, я вам забыл сказать! Я вам забыл сказать, какой я сон видел! Ну, говори какой! А вот разгадайте-ка! Вот! Вот вдруг я вижу. Ну, будто я еду в хорошей коляске да. И одет, будто я очень хорошо За вкусом Жилетка, будто на мне Знаете, маменька черная да. С мелкими золотыми полосками Да, лошади, будто серые А еду я подле реки Лошади ложь, река, речи, разговор ну, Вот, ну, вот, ну. вот, слушайте, дальше маменька Что да. дальше-то было Вот вижу я, будто кучер меня уронил Во всем-то, во всем, во, во, всем. во всем платье Прямо в грязь Ой. Не ой грязь, ты грязь, это знал ты, и это богатство. Да какая грязь-то, маменька! Нет, нет, какая, нет, да! Нет. И тихо! И будто я в этом весь перепачкался! Ой! Так я ее обмер. Во всем-то в новом, вообразите! Это золото! Это тебе к большому богатству, Мишенька. И Как бы сбылось! Вот хоть бы хоть бы один сон насмех, вот сбылся бы Ой, и все. Бы, да, Уж да, сколько да, я таких да. снов-то видел! И денег то у меня да, много. Да. И, и одет-то я очень хорошо да, проснешься? Хватит! А нет, ничего. Один раз генералом себя видел, вот обрадовался. Ой, да, Нет, молчи, нет, мой. нет, нет, нет, вот перестану верить в нам, ну, перестану. Как же можно не верить! Нет, нет, один обман! А вот подождем! Праздничный сон до обеда сбывается. Ага, ага. Коль до обеда не сбудется, да, Матрен? Ага. Ничего и не будет. Ага, а, а, а, а надо ага. его совсем из головы выкинуть. Я, манука, оденусь, да пойду погуляю. А, а, сон, Миша, Миш, сон в самом деле хорош. Чего не бывает на свете, сынок. Может быть, <с> и тебе счастье выйдет. Ой, какая-то старуха русачка вас спрашивает. А ну, позови, позови! Позови. Что это ей от меня нужно, право? И не придумай уши не свахали Садитесь, матушка Что вам угодно? Аль не узнали? Э -э -э -э -э -э, не признаю, матушка Ой, уж кажется, нашу сестру из тысячи выберешь Видна сова по полету Где сын-то? Одевается Ну уж, кавалер, нечего сказать Сналет убьет Крикнул это, гаркнул, Сивка, бурка, вещая каурка. Стань передо мной, как лист перед травой. В одно ухо влез, в другое вылез. Стал молодец молодцом Сидит королевишна в своем новом тереме на двенадцати венцах Подскочил на все двенадцать венцов Поцеловал королевишного сахарного уста А та ему именной печати в лоб и запечатала для памяти Ой, как теперь матушка понимаю Миша, Миша! Ну что, маменька, что? Ой, Миша. красота моя неописанная Молодой вьюнош, чем дарить будешь? Кого? Меня За что? Миша Много будешь знать, скоро состаришься Ты подарок-то готовь Ой, Право. Ничего-то у меня нет. Ой, на нет, сюда нет. Теперь нет, после будет. Смотри же, уговор лучше денег. Мне много не надо, ты сам человек бедный. Только вдруг, счастье-то тебе такое вышло. Ты мне подари кусок материи на платье, да платок пукетовый французский. Ну ты уж хорошо. Уж что толковать-то, ну. Ой, ой, ой, ой, что разгорячился больно. Надо толком поговорить, ты свое возьмешь и мне надо свое взять Так uh -huh. смотри же, французский, uh -huh. а то ты подаришь, пожалуй, платок по нетовой земле пустыми цветами Ну уж, ну уж, да уж все уж, только говори Аль, сказать Говори, говорю, маменька, маменька, это сон? Да, да, Миша Разве видел что? Видел Видел. Видел, матушка. Ну, вот тебе и вышло. Да что? Что вышло? Да что? Да Ишь торопись, ты, какой проворный-то, а! Так тебе вдруг и сказать. Вы хоть бы меня поподчевали ну, чем-нибудь. Хоть... Уж одно я... слово обрадую. Да, да, да, да. Маменька, маменька, да. Нет, ну что ну, же вы сидите в самом и деле? Я сейчас. Всего-то один сын у вас, <свят> и то <только> хлопотать не <свят> желаете <свят> об его счастье. <свят> что ты, с ума сошел, Миша? <свят> да как же, маменька, <свят> как, я как быстро сейчас. Как же, маменька, смотрите, сами теперь видите, маменька, какая линия мне выходит. Вдруг человеком могу сделаться. Поневоле с ума сойдешь. Вы чаю не хотите ли, матушка? Пила, матушка, раз четыре уже нынче пила. Форму-то это соб Даешь, а а, -а, -а. прокута от него немного. Или не прикажете ли водочки? Вот. Праздничный а? день можно. Можно, можно. Я от добра не отказываюсь. Во мне нет этого. Матрона, сбегай в лавочку, возьми колбасы! Вот кушайте на здоровье, да, матушка. Кушайте. Я ни от чего не отказываюсь. Все добро, все на пользу. Ничем не брезгаю. Ой, В ой, одном ой. доме хотели надо мной насмешку сделать. Поднесли вместо водки рюмку-ладиколону. Скажите, как какая насмешка? А ой, ничего. Ой, Я выпила, ой, да еще и поблагодарила. От него ведь вреда нет От нет. О, ну, ладно С, С праздничком Кушайте на здоровье а, Как вас звать? Акулина Гавриловна Между народом-то говори говорили и прозвали Говорили хай кличут а, а вот вы, Акулина Гавриловна Чем обрадуете? А вот ты не знаешь Ты ведь заполонил-то <nineteen fights> Так должен знать Ой, Право Не знаю. Ай, каков молодец! Ох, глаза твои, плутовские, больно завистливые я, я Высоко, глаза-то да закидываешь, а? Ой. А девка-то теперь сохнет, да? по стенам мечется, Ой. видит беду не Заговорилиха Заговорили хай сейчас? Выручай, говорилиха, а говорилихи-то и на руку. Посольскую должность мне не в первый раз править Ноги с походом, голова с поклоном, язык с приговором Ну да от кого, от кого? Ой, от кого, тебе все скажи А сам догадайся Где с утра до ночи, а снова-то снуешь? А? Ой. а не знаешь, где, Миша? Ой. Он-то ходит под а? окнами, манирует. Да. А она ему из второго а? этажа пленирует. Маменька, так ты да кнюшка Шничкина. Ой, в самую центру. Ой, маменька! Мишина. Да с ним, что это с ним, Миша? Ой. Сядь, сядь голубчик От любви Ой. еще хуже Ой. бывает. Ой! Любовь! Водички. Ведь она жестокая а. для сердец. Ой. Нет, ее Миша, ужасней. За неверность кровь проливают Успокойся, успокойся <свеч> <свеч> Матушка, а с чем же они вас к нам прислали? Как? С каким предложением? Ну как же, насчет знакомства. Надо а -а -а. прежде познакомиться. Разумеется, а -а -а. Миша, успокойся. Разумеется, матушка. Познакомиться. Успокойся. Боже мой. Да так... как же, Миша, прекрати. А как же матушка это сделать? Ну, а вот пошлите молодца-то уже после вечерин. Будто попроситься в сад погулять до вечера. Вечером вы приходите, они вас деликатным манером пригласят чайку. Ну и прекрасно. Мы так и сделаем, мачка. Да, Миша, маменька. Я с ума зайду. Миша, не надо. Мне уж что-то казаться начинать. Не надо, глупенький мои, глупенькие. Глупенькие. Любовь действует. Так что ж мне своим-то сказать. Ми, Миша, же что сказать? Скажи. Умираю от любви! Ой! Может Ой, быть! Слишком. Умру к вечеру! Ой. Ну что за глупости ты говоришь? Ну зачем умирать-то? Ой, умру! Надо жить! А мы да. на вас будем радоваться! Вот Нет-нет! Пускай, пускай сберут все розы Ой. и лилеи Ой. и насыплют на гроб мой! Ой. Уж не говорил бы ты лучше, Ой. не стыдил Ой. бы Ой. меня. Так мы придем, Ой. матушка. Угу, угу. А позвольте вас спросить... Прекрати, Миша. Ой. Прекрати. Позвольте спросить, все это как Бог даст. Угу. А все-таки интересно знать, как насчет приданого. Золотая невеста. А? У нее своих денег... Сколько? После отца... Достались Сколько? 300 тысяч серебра <свят> <свят> Ишь, Луше его схватывает так <свят> Что это ты, Миша, <свят> не умеешь вести себя, а? <свят> уж вы извините его, он от ну, обрадуешься еще бы Деньги-то <свят> деньгами <свят> <свят> Немало, Машите деньгами. на меня Машу, машу, сынок <свят> Да, деньги-то деньгами Да и с собой это уж очень красиво Телом да? сахар Из себя солидно Все Во видно. всей полноте как одевается, две а. девки на силу застегнут что вы, Даже была. несколько совестится ж я а. говорю, совестица, да. коль бог дал да, Аккурат, да. пельсик О, Ну, ладно, прощайте, да-да-да Вечерком да. увидимся Подождите, прощайте, а на дорожку-то? А то дорожку. выпить Наливаем. Об одной хромать И, будешь да. И тоже. Да, да. да, Ну, прощай, победитель Где мой карандаш? Где мой карандаш? На что тебе карандаш? На, да маменька Миш. Матрена, Чё? Матрена ну? Где мой карандаш? Ну, где А Матрена? я почем знаю Какой же ты писарь после этого, когда карандаш потерял Писарь, писарь Ведь карандаш у тебя Все равно, что у солдат ружье Ой. Не, нечто солдаты ружье теряет. А? Какой Нет, я писарь? Ищи, давай, Какой я писарь? Так, я скоро там... барин буду Ты барин, о, ты не похоже. Вот увидишь Как триста тысяч получу Триста тысяч? Ой, не верю У кого ж такие деньги бешеные Чтоб за тебя триста тысяч дали Да ты их счесть не умеешь о Что Ищи. мне с тобой разговаривать? Ищи. Ты ничего не понимаешь? Да где понимать-то? А еще жених жениться Накрюна. хочет А сам М -м. карандаш потерял Бесстридник, без бесстридник Вот он, вот он, ну, нашел Хорошо, ну и что ж будет? А вот сейчас, я теперь получаю <с жалования оп Я теперь получаю жалование 120 рублей в год ну, ну, да, Мы да, их да. и проживаем. проживаем А как будет 300 тысяч Ой, батюшки да. Да, Подожди, так Матрена не Тихо слышится. Так, 3, так 3, если по тысяче 3, в год Все-таки мне на 300 3, лет хватит Миша, Батюшки Миша, да. конечно нежели ты 300 лет хочешь прожить Позвольте <свят> если, ну, если по две ну, в год Давай по две Да Все на. Сейчас. Все на на полтора лет хватит. Ты совсем. Что ж, маменька, при хорошей-то жизни. Господи. Может, и проживешь? Ну, как не прожить-то? Ах, я Денежки. процентах забыла. Процентах. Сколько, маменька, процентов? С трехсот тысяч? чай до тысяч двенадцать. Кажется, маменька, нет, с чем-то двенадцать тысяч, с чем-то! Ну, с денежкой, С денежкой! Да, Матрена? Ой, с какой денежкой? Хоть денежкой, что ты врешь. Успокойся, Миша. Успокойся. Что считать-то, что нет? Ну, <связано> Смотреть-то скучно. Ты вот сочти лучше 9 веников, а по денежке веник, много ли денег? И того не Смотрю, Матрёна. Все, все, все, маменька. Твоё дело, ты маменька. знаешь, я пойду погулять. Да, иди, Мишенька, иди. Пусть немного ветром обдует Вот, пусть, пусть ветром-то. Уж да, очень, а очень а много уж... мыслей в голове обычно. Ты пока бы слова-то подбирала, какие уже, говорить с невестой Вот, дело бы... Займется. А вот я во время прогулки и да. буду слова подбирать Вот и подбирай с ночью, подбирай да. А я платье приготовлю, надо же владеться хорошенько Да, да Как жарко Ох, а пообедаешь, так еще пуще размарит. Господи, так размарит, Розмарин такой нападает Ой, не глядела бы ни на что Ой, давай, мамаша Споем Ну и так жарко Ну, мы, маменька, потихоньку Ой Маменька Снег И скрыгают Наяву Ночью на имсана Брось, брось ото и меня в заманила. Ой, я устала. Ну что это, маменька, как вы капризны? Вдруг на меня нашла фантазия пить. А вы не даете Да жарко капочка Да в другой раз сами будете просить, а у меня фантазии не будет Кто ж виноват, что вам жарко Это даже довольно странно с вашей стороны Ну что? Ты... Чем же мне развлекаться, прикажете Кавалеров а. у нас не бывает Только и делаем, что по целым дням в окно глядим Вы, пожалуй, этого скоро не позволите Делай, что хочешь Только не тревожь ты меня Жарко Здравствуйте, Клеопатра Ивановна. Здравствуй, Устенька. Что, жарко на дворе-то? Жарко. О, что за наказание. Здравствуй, капочка. <свист> Сейчас видела твой предмет, ходит по набережной в забвении чувств. Одно сердце страдает, другое не знает. Ой, что же, Клеопатра Ивановна? Вы посылали к нему Гавриловну? Да вот, вот головница я. И не надо бы мне было вас слушать -то. А я... А я послала нынче. Кто меня похвалит-то за это? Всякий умный человек заругает. Да вот пристала. Ну, я по слабости и послушалась. Кто его знает, какой он там? Придет в дом. Как жених. Ой, страм. Над сердцем нельзя шутить? сердце-то замирание бывает, маменька. Какое сердце? Так... Жиру. Знаем мы это сердце-то, сама была в девках. Другая б строгая мать-то, пришила б хвост тебе. Да сама обнашла нашла жениха-то хорошего, а не сволочь какую-нибудь. <гас> Нынче уж тиранство не в моде. Какое тиранство? Не то что тиранство. У меня и рассудку-то не хватает. Ой, да и жарко-то, батюшки. <гас> Говорить-то и то тяжело. Так уж и махнула рукой Что хочет, то и делает Самые нынешние понятия А в чехотку то маменька Разве не приходят от родителей? О. Разве есть законы для чувств? Разве не бегают из дому то в слуховое окно? Или в форточку О. А то и в подворотню, маменька Так-то так До да уши воли-то вам большой дать нельзя. С вами стыда-то не оберешься. <свят> На все за москворечье вон. <свят> Однако какой сюжет вы об нас имеете? Мы, кажется, себя ничем не доказали с такой стороны. Уж маменька скажет словечко, одолжит. Да. Вот это к людях отпечатает, ведь осрамит, куда деться от стыда. Подумают, Ой. что мы и в самом деле такие. <свят> Разве нет баловниц -то? Неправду, что ли, я говорю? Хотя и есть, но все-таки это до нас не относится. Все больше от родителей, потому что запирают. Mm. Нельзя не запирать-то. Вас напрасно, так полагаете, Одно односуеверно. Никакого толку-то нет от запирания. Все-таки спишь спокойней, не думается. Не то, что на свободе-то. Чему вы смеетесь-то? Известно, присмотр лучше, без присмотра нельзя. Чему вы? Своему смеху. Что вы меня что вы меня на смех, что ли, подымаете? Да не глупее вас. Ой, батюшке жарко. Да чему вы? Вы да как бы не смеяться? Разве можно за девушкой смотреть, что вы говорите? Ой, хоть ты еще глаз гляди, все равно. Есть чем хвалиться, куда, как хорошо. Мы не хвалимся, и совсем это... Не про себя говорим. Mm -hmm. Напрасно вы так понимаете mm -hmm. об нас. Мы вообще говорим про девушек, что довольно смешно их запирать. Потому что можно найти тысячу средств. Никто же их не знает. А об нас разговору нет. нет. Кто может подумать даже, мы с Капочкой очень себя знаем и совсем не тех правил. Ой -ой -ой -ой -ой. Кажется, <Rocky> держим себя ego. довольно гордо и деликатно. случаю то вам нет. Ах, боже мой, разве можно так обижать девушек? Да ведь маменька судит по-старому, как в ее время было. Да разве давно это время-то было? Нынче уж девушки стали гораздо благороднее во всех направлениях. Уж я не знаю, что вы говорите, маменька. Неужели я при всей моей кротости в жизни не могла угодить вам? Ах, отстаньте от меня и без вас тошно. Ой, куда деться от жару-то? Ой, бачки, бачки, бачки.